Третье. Два часа ночи. Я скольжу по тихой заводе, как по волнам. Нет звезд над нами, только шерстяные пряди облаков несутся на север. Деревья рвут небо ветвями, ветер воет, как потерявшаяся собака, и трется об углы старого отеля. В комнате на втором этаже три человека. Двое мужчин и женщина. Говорят, говорят, женщина плачет, снова говорят. Я не слышу слов, я вижу иным зрением, но если бы потребовалось бы описать то, что открывается передо мной, я бы сказала цвет, много цвета густой, синий, ровно горящий, как сердцевина лепестка свечи, золотисторозовый розовый с тревожными всполохами багрянца и чуть в стороне странный, никогда не виданный мною прежде, я знаю, это наверняка прозрачный зеленый. Если не сосредотачиваться на нем, он окажется чистым и ровным, как если бы трава стала водой. Но стоит вглядеться... И зелень наполняется глубиной, словно ты в лодке вдруг перенесся от берега на середину моря и смотришь вниз, перевесившись через край. Там, под тобой, то, что одновременно завораживает и заставляет цепенеть от страха. Я не задерживаюсь надолго. Что-то подсказывает мне, что здесь нельзя оставаться. Но когда я покидаю комнату, всполохи багрянца тускнеют, а синеву обтекает угольная кайма черноты — Одно из них стало легче, другой принял ее нож. Я скольжу дальше. Вот тихо светится лиловый. Женщина спит. Страх и раскаяние отступают от нее на время. Крошечная фиалковая прожилка пульсирует в ней. Ей уже известно? Да, известно. Но она думает, что снова будет Мальчик. Как много узнаешь после смерти. Еще одна комната. Серебристый струящийся лед и потоки вспыхивающей лавы меня обдают холодом и гневом. Если бы эта женщина дала волю своим чувствам, она бы убила меня раньше той другой. Сколько ярости, заточенной внутри, как в камне. Мне хочется коснуться ее, стянуть края страшных рваных трещин, на дне которых бурлит огненная река. Вот твой истинный цвет, оранжевое буйство, но не пламени, а, а леющего на солнце мака. Но я ничем не могу ей помочь. Комната за комнатой, сияние за сиянием, и нет ни одного, которое повторялось бы над очередным... Глухим асфальтовым сером я ненадолго замираю. Здесь страх иной. Он шевелится и течет под плитами, как подземная река, он не дает уснуть. Он выстужает сердце. Будь я жива, мою душу согрело бы то, что открывается мне сейчас. Но после смерти намного начинаешь смотреть иначе. Я вижу, как по тусклому серому бегают пятна, словно разноцветные солнечные зайчики, обрывки радуги. Их можно собрать вместе, вот здесь, под сердцем. Несколько из них сливаются воедино, и радужное озеро завораживает переливами. Она болезненно любит ребенка и мучается, не умея ни выразить любовь, ни обезопасить свое дитя. И, зная об этом раньше, я не сделала бы того, что сделала. Ветер стихает. И призрачная луна встает над тихой заводью. Еще одна комната, еще одна женщина. Мертвенный свет обволакивает моего палача и несостоявшуюся жертву. Несправедливо, что при жизни нам дано увидеть так мало. Или же мы сами не желаем прозреть, вглядываясь только в себя, но не в других. я ее в этом облике, да, я отошла бы. Я всматриваюсь в нее и вдруг замечаю то, чего не видела прежде. Если бы у скрежета был цвет, он выглядел бы именно так. От него хочется заткнуть уши и зажмурить глаза, но я не имею возможности сделать ни то, ни другое. Я уже не могу притвориться, будто не знаю ее намерений. Лгать себе, возможно, лишь при жизни. После? Уже поздно. Этот скрежет не унять. Он коверкает все цвета, меняет очертания. Она сама нанизала себя на него, как на стальную булавку, и уверена, что та делает ее сильной. Но я смотрю с той стороны, откуда все предстает без искажений. Она безумно боится, что ее узнают. Этот страх так силен, что она будет убивать каждого, кто осмелится раскрыть ее тайну.